Крюкова и Серова. Остальных не тронули. Ну что вы говорите такое? Я же читал. Не знаю, что вы читали, я же говорю вам истинные факты. Все участники крюковской фирмы живы и здоровы. Жив и здравствует, как мы видим, и гражданин Кличковский, и л ь я ш к а Маркиз, как вас. называла в с я к р ю к о в с к а я шарага. А теперь вы, значит, черновец. Интересная метаморфоза. и находите, а, дорогой маркиз? Слова Прохоренко не только для черновца, но и для нас прозвучали как выстрел. Черновец же сидел онемевший, растерянный, словно рыба, вытащенная на берег и ловил ртом воздух. А Прохоренко, с прищуром наблюдая за ним, продолжал. Вот вы, оказывается, где окопались, а н а т о л и к о в с е м ё н о в и ч Очень-очень интересно. И как же вы здесь оказались? Может, расскажете? Будет очень интересно послушать. И обращаясь к нам... Прохоренко пояснил, из всей многочисленной артели Крюкова, о которой печется и которую хорошо знает наш знакомый, следственные органы не смогли обнаружить двух или трех человек, в том числе Якова с е м ё н о в и ч а к л я ч к о в с к о г о или Яшку Маркиза, как звали его компаньоны. Искали по всем городам и весям. Но тщетно, как в воду канул. И что этот Кличковский, или как ты его называешь, Маркиз, был крупной рыбой в том омуте? Спросили мы почти одновременно у Прохоренко. Один из основных кредиторов фирмы. Сужал ее дензнаками, скупал камушки, дорогие металлы, Очень нужен был Яков с е м ё н о в и ч очень. Но, как видите, оказался в краях очень отдаленных, за океаном. И кто бы мог подумать? Черновец, наконец, обрел дар речи и глухо, с трудом сдерживая голос, заговорил. Да «Вы что, с ума сошли? Я черновец». Яков с е м ё н о в и ч никакой не к л я ч к о в с к и й понятно вам? Проживаю в Соединенных Штатах. А вы знаете ли, того говорите, да не заговаривайтесь. А то я быстро сообщу, куда следует. Мы люди здесь, знаете ли, свободные, да? Это вам не Москва. Нам даже придумали. Прохорянка с усмешкой посмотрел на черновца и подозвал официанта. За столом воцарилось тягостное молчание. Молчал черновец. Молчали и мы, не зная, о чем говорить. Потом Ратников, положив руку на колено п р о х о р е н к о проговорил. «Ты, в е д ь извинись перед господином». Ошибки, во всяком случае, могут быть. А тут дело такое. И, обращаясь к Черновцу, сказал, а вы не обращайте внимания. Выпили мы, ну и сказал товарищ лишний. Мы ничего плохого против вас не имеем. В общем, Прохоренко не д а л ему договорить. Ошибки здесь никакой нет. А вы, к л я ч к о в с к и е упорствуете зря, и испугались напрасно. Думаю, что вам неизвестно особое частное определение суда по вашему делу. Особое? Частное? А о чем же? Черновец весь подался вперед. Оно звучит примерно так. В случае явки граждан таких-то и таких-то, и ваша персона в том смысле, и з д а ч и ими государству ценностей, п о л у ч е н н ы х в результате незаконных операций, суд учтет это при разбирательстве. Так что вам, Маркет, большой угрозы нет, а потому есть над чем подумать.